старушка сидела тихо будто мышка наслушала разговор крайне внимательно чудо а, чудо рассуждал вслух клаус понимаете даже странная вера диодао отрицает повторяемость и предсказуемость чудес фактически возможность получить чудо выполнив тот или иной ритуал противоречит любой религии сводит ее к шаманству магии Творец не может быть уподоблен механизму, который непременно выполнит те или иные действия в ответ на мольбу верующих. Моисей получил от Бога посох и дар творить чудеса, но лишь для выполнения воли Господа. Христос мог совершить любое чудо, но, будучи Богом, он ограничивал сам себя. Если бы он прислушался к просьбам апостолов, то воцарился бы в Иудее. Если же возьмем, ну, буддизм, то у нас нет никаких оснований рассчитывать на чудо, если если углубимся в ислам». «Я понимаю, что земные религии не годятся», — сказал Мартин. «Но девушка считает, что в какой-то вере она нашла брешь. Сейчас, я уверен, она в долине Бога. Уговаривает служителей одного из храмов помочь ей. У меня нет времени на то, чтобы обшарить всю долину. Дайте совет, прошу вас». Клаус и Эльза переглянулись. «Очень симпатичный молодой человек», — сказала Эльза. «Вы христианин?» — Мартин кивнул. «Может быть, ты можешь ему чем-то помочь, Клаус», — предположила Эльза, — хоть чуточку. Для художника Клаус разбирался в теологии совсем неплохо. Он размышлял секунд двадцать, после чего отчеканил. «Гатчер!» «Что?» — воскликнул Мартин, едва не опрокинув чашку. «Вера Геддаров», — пояснил Клаус. «В ней существует фигура Мессии, Тай Геддара, которой...» Он задумался... «Нельзя сказать, что он бог, но он больше, чем пророк. Скажем так, Тай Геддар — это та часть...» «Нет, эм, не часть, та сторона Творца, которую может воспринять человек, я хотел сказать Геддар. Это словно модель, аналогия, проекция». «Рожденный светом, тень на стене бытия», — пробормотал Мартин, и по взгляду Клауса понял, что его шансы выглядеть частным детективом отныне равны нулю. «Вот видите, вы сами все прекрасно понимаете», — улыбнулась Эльза. «У меня есть друг. Он Гидар и кое-что рассказывал», — попытался оправдаться Мартин. «Разумеется, ему не поверили». «Но разве вера Гидаров включает в себя предсказуемость чуда?» — спросил Мартин. Их религия достаточно молода и активна, ответил Клаус. Гедары скованы очень сложным кодексом взаимоотношений, их общество более структурировано, чем японское, к примеру, и эти кодексы, взаимные обязательства, частично распространяются и на их отношения с Богом. Существует несколько обещаний Тайгедара, которые входят в саму основу веры гиддаров. К примеру, любой служитель Тайгиддара, погибший ради утверждения истинности своего служения и глубины своей веры, будет воскрешен в новой плоти. Мартин скептически улыбнулся. Причем немедленно, вкратчиво добавил Клаус. Ха, в истории гиддаров были религиозные войны, сказал Мартин, но я не слышал про массовое воскрешения погибших гиддаров. «Разумеется», — кивнул Клаус. «Это объясняют, как и положено, нехваткой веры у погибших. Но все-таки обещано немедленное телесное воскрешение, и Гидары утверждают, что такие случаи были многократно зафиксированы». Мартину стало нехорошо. «Девочка может прийти в храм и попросить принести ее в жертву во имя Тайгидара», — сказал он. «Ей хватит на это ума». А потом... — Окажется, что не хватило веры, — улыбнулся Клаус, — как обычно происходит. «Э, — Есть еще ритуал очищения у христиан, — поморчившись сказала Эльза. — И начал ли камень плодоносить после последнего ритуала, — усмехнулся Клаус. — Ты еще вспомни танцы с огнем шиали. Нет, если уж проводить показательный эксперимент, то на Гиддарах. Разумеется, отрицательный результат ничего не даст, но вот... «Положительный?» — он улыбнулся, но тут же помрачнел и задумался. «Я пойду», — вставай сказал Мартин. «Спасибо за угощение». «Уверены, что вам надо туда идти?» — неожиданно спросил Клаус. «Полагаете, это опасно?» — уточнил Мартин. «Не думаю, что это будет опасно физически», — пояснил Клаус. «А вот в духовном плане...» «Давайте будем считать, что я пытаюсь предотвратить ее духовную гибель», — сказал Мартин. На полпути к входу в долину Бога Мартин пожалел, что не оставил у европейских шпионов рюкзак и карабин. Бежать было достаточно тяжело, да и воздух здесь был все-таки разреженным. К радужной арке Мартин подбежал взмокший с одышкой, проклиная сигары и трубки, а также чревоугодия во всех его видах. К тому же он понял, что за чаем и разговором не сделал одну крайне необходимую вещь и теперь рискует нарушить местные законы. Мартин так спешил, что у него даже не было сил хорошенько рассмотреть арку. Он лишь понял, что она построена из каких-то синтетических материалов и содержит не семь разноцветных полос, а меньшей берет три десятка. Несколько «Дио вышли из жилого купола и стояли теперь перед аркой в ожидании Мартина. «Сюда нельзя входить с оружием», — пристально глядя на зачехленный карабин, — сказал один из чужих. Мартин молча сбросил на землю рюкзак, карабин, выгреб из карманов, все, включая швейцарский перочинный ножик. «Теперь ты чист и можешь войти», — сообщил тот же Диодао. Мартин покачал головой и спросил, чувствуя себя персонажем похабного анекдота, но ясно понимая, что это необходимо. В вашем куполе есть туалет. Первый раз в жизни Мартину довелось вызвать такой массовый и гомерический приступ хохота. Те из Диодао, кто не был беременным, корчились от смеха, остальные тихо тряслись, придерживая тяжелые животы. Кое-кого из сумок стали выглядывать детеныши. «Ты... ты потому так бежал?» «Спросил Диодао, да?» «Я соблюдаю ваши дурацкие законы!» крикнул мартин «У вас есть нужник!» «Идем!» – кивнул Диодао, все еще мелко хихикая. «Идем, паломник!» Через минуту, пулей выскочив из купола, Мартин вызвал своим появлением новую истерику. Впрочем, выйдя он неспешным шагом, это уже не изменило бы ситуации. «Проходила ли через арку женщина моей расы?» — спросил он. «Сегодня, несколько часов назад». Несколько диудау сумевших собраться с силами, закивали. «Куда она шла?» — на всякий случай спросил Мартин. И его подозрения оправдались. «Женщина спросила дорогу к Кафесу Тайгидара», — ответили ему. Мартин подошел к арке и в полном ужасе оглядел открывшийся вид. «Долина!» Тянулась вдаль километров на 10-15, достигая ширину не более трех. Но все это пространство было сплошь застроено причудливыми строениями. Глаза невольно искали хоть что-нибудь знакомое. Лучше золотые маковки, церквей или хотя бы католические соборы, минареты, пагоды и синагоги, но... Взгляд натыкался на круглое каменное строение посреди искусственно созданного болотца, натянущийся к небу шпиль, увенчанный серебристыми стрелами, на колесо подъемника над шахтой, на исполинскую статую, изображающую размахивающего клешнями омара, на спирально закрученный акведук, по которому лениво текла вода, на огонь, пылающий в исполинской чаше. Более мелкие строения терялись в вечернем сумраке. «Где он?» «Эфес Тайгидар!» — воскликнул Мартин. Подошедший к нему Диудао молча указал куда-то вправо. Мартин проследил за рукой и увидел вырастающие из склона горы строение. Более всего оно походило на стилизованный сжатый кулак, сложенный из камня. Кулак сжимал что-то вроде гарды или эфеса, вместо лезвия из эфеса бил в небо «Узкий луч света!» «Насколько же все буквально!» Пробормотал Мартин. «Спасибо, Диодао!» И он побежал, предоставив охранникам долины смеяться дальше.